Глава семнадцатая «Быстро! К каменной гряде!» — скомандовал огнезвезд. Самостоятельно грозовые коты и горелый могли легко убежать от опасности, но с ними было трое ослабевших узников. Крутобок бросился назад к горелому, чтобы прикрывать отступление, а огнезвезд попытался поторопить речных котов. «Оставьте нас!» — задыхаясь, простонала невидимка. «Зачем вам пропадать? Никогда!» оскарил зубы Крутобок. «Мы уйдем отсюда только вместе!» Они неслись по берегу реки, и речные коты, спотыкаясь на каждом шагу, пытались не отставать от своих спасителей. Вот на гладкой ленте реки показалась рябь, обозначающая заветное место, где поток разбивался округлой валуны. Но злобный мяв за спиной беглецов с каждым мгновением становился все громче, и когда огнезвезд повернул голову, чтобы глотнуть воздуха, в небо ему ударил резкий запах племени теней. «Великое звездное племя!» — прошептал он. «Они настигают нас!» Они успели добежать до каменной гряды, а преследователей все еще не было видно. Огнезвезд одним прыжком вскочил на первый камень, перепрыгнул на второй и взмахнул хвостом, приглашая невидимку следовать за ним. «Быстрее!» — взмолился он. Невидимка напружинила задние лапы, прыгнула, но поскользнулась на мокром валуне и едва не свалилась в воду. Оруженосцы последовали за ней. На полпути огнезвезд остановился, чтобы подождать остальных. Холодная вода лизала подушечки его лап. Речные коты сильно ослабли, поэтому двигались очень медленно, и каждый прыжок с камня на камень давался им с огромным трудом. Невидимка первая приблизилась к огнезвезду, и тот посторонился, пропуская ее вперед. Оруженосцы по-прежнему сильно отставали. Огнезвезд старался ничем не выдать своего волнения, только когти его нетерпеливо скребли по твердому камню. Вот ветерок помедлил, собираясь силами перед очередным прыжком, и огнезвезд, пристально глядя в глаза маленького оруженосца, прошептал «Вперед! Все будет отлично!» Малыш напружинился, но в этот момент пушинка, стоявшая несколькими камнями дальше, увидела выскочивших на берег воинов теней и запищала «Бегут! Они бегут!» Ветерок вздрогнул и не рассчитал прыжок. Его передние лапы ударились о гладкий камень, а задние с плеском ушли в воду. Тут же быстрая волна окатила малыша с головой, и намокшая густая шерсть потащила его вниз. «Падаю!» — пискнул он. «Не могу удержаться!» Огнезвезд перепрыгнул на роковой камень, чудом поместившись на узком пятачке, за который отчаянно цеплялся когтями тонущий котенок. Как раз в тот момент, когда лапы ветерка разжались, и малыш камнем пошел под воду, огнезвезд наклонился и впился зубами ему в загривок. В тот же миг его собственные лапы неумолимо поехали по гладкому камню, увлекаемые быстрым течением и тяжестью барахтающегося в воде тела. Огнезвезд приготовился к самому худшему, но тут заметил в воде еще одного кота. Уверенно рассекая ледяную воду своими сильными серыми лапами, Крутобок подплыл к сыну, подставил ему плечо и рывком поднял на поверхность — Огнезвезд быстро подхватил мокрую ношу, и вот уже трясущийся от холода малыш оказался на камне. Огнезвезд быстро оглянулся и увидел, что горелый, стоя в воде, втаскивает на камень пушинку, стараясь, чтобы малышка не промочила лапки, а за их спинами погоня уже ступила на первый камень гряды. Впереди всех бежал чернопят, за ними острозуб и трое других котов. У Огнезвезд оборвалось сердце. Преследователей было слишком много, чтобы одолеть их в равном бою. «За мной!» — что было сил, — крикнул он. «Скорее!» — он силой подтолкнул дрожащего ветерка. «Не останавливайся! Догоняй невидимку!» Чернопят припал к земле, изготовившись к прыжку, и устремил горящий взор на Горелого. Черный кот стоял на камне, закрывая собой пушинку. У огни звезда от страха подвело живот — Одиночка был храбр, но совсем не тренирован, а поэтому никак не мог тягаться с таким опытным воином, как Чернопят. Видимо, крутобог понял это еще раньше, потому что резко повернулся и поплыл к Горелому. Дикий кошачий мяв прорезал воздух, и воины теней, высыпав из кустов, угрожающе выстроились на берегу. «Не останавливайся!» — прохрипела огнезвезд, поворачиваясь к невидимке. «Помоги ветерку, я должен вернуться!» Но не успел он сорваться с места, как из леса со стороны грозового племени послышался громкий боевой клич. Три тени промелькнули в траве и выскочили на берег. Огнезвезд едва не свалился в воду, узнав Белохвоста, песчаную бурю и терновника. Слава звездному племени, начал было он, но поперхнулся, увидев, как Белохвост, вздыбив длинную шерсть и выпустив когти, бросился к невидимке, которая как раз собиралась спрыгнуть с последнего камня на твердый берег. Не чуя под собой лап, огнезвезд проскакал по камням, бросился на перерез белоснежному воину и сбил его слаб лап, ударив бок. «Мышиная твоя башка!» — только и смог выдохнуть он. «Куда ты смотришь? Враги там, сзади!» Он кивнул на середину реки, где горелый с крутобоком, стоя на мокром валуне, боролись с чернопятом. Ветерок уже приготовился спрыгнуть на берег. Пушинка отставала от брата на пару камней. Песчаная буря и терновник, не задавая лишних вопросов, понеслись по камням навстречу воинам теней, и оруженосцы испуганно отступили на краешки валунов, давая им дорогу. Белохвост сквозь зубы извинился перед невидимкой и помчался догонять песчаную бурю и терновника. Огнезвезд хотел броситься за ними, но в этот момент чернопят поскользнулся, свалился с камня и рухнул в реку. Он с головой ушел под воду, потом вынырнул, отплевываясь и фыркая, и неуклюже погреб к противоположному берегу, прижав к голове мокрые уши. Трое грозовых воинов, стоя на одном камне, выпустили когти и грозно зашипели на врагов. «Больше ни шагу, если жизнь дорога!» — заявила песчаная буря. Воины теней, стоявшие в самом начале гряды, неуверенно переминали с лапы на лапу. Они были непривычны к воде, им не нравилось стоять на скользких валунах, и уж тем более не хотелось драться посреди реки с разъяренными грозовыми воинами. «Назад!» — заорал Чернопят, выбравшись на берег. Вода ручьями стекала с его шерсти. «Пусть уходят! Они все равно уже наполовину падали!» Огнезвезд вернулся к оруженосцам и помог им выбраться на землю. Крутобок с Горелым помчались к берегу. Быстро осмотрев отважных воинов, Огнезвезд заметил, что у Крутобока не хватает клочка шерсти на спине, а у Горелого сильно кровоточит ухо, но серьезных повреждений ни у кого нет. «Вы просто молодцы!» — от души сказал Огнезвезд, поворачиваясь к подоспевшим грозовым воинам. «Никогда в жизни я не был так рад видеть своих воинов, как сегодня, когда вы выскочили из кустов. Как вы тут оказались?» «Все из-за тебя!» — проворчал Белохвост. «Ты же сам приказал усилить патрулирование границ. Тебе повезло, что мы очутились тут в нужный момент». Огнезвезд почувствовал, что лапы у него вот-вот подкосятся от облегчения. Само звездное племя послало сюда этот патруль. «Вот что!» — пробормотал он. — Пошли скорее в лагерь. Этим троим нужно как следует отдохнуть. Горелый, тебе лучше пойти с нами. Пусть пепелица посмотрит, что у тебя сухом." На этот раз огнезвезд предпочел идти сзади, на случай, если воины теней все же осмелятся перейти реку. Однако предосторожность оказалась излишней. На противоположном берегу все оставалось спокойно. Через какое-то время к нему присоединилась песчаная буря. что у вас случилось негромко спросила она откуда взялись эти речные коты огнезвезд остановился и лизнул ее в ухо они были пленниками тигриного племени пояснил он если бы не мы звездоцап убил бы их они убили камня это было ужасно он повернул голову и увидел ужас в зеленых глазах песчаной бури но за что что они сделали звездоцапу Только то, что родились полукровками, устало пояснил Огнезвезд. Звездоца подтверждает, что таким котам не место в лесных племенах. Да его собственные дети точно такие же полукровки, возразила песчаная буря. Нет, не такие же, покачал головой Огнезвезд. Когда они родились, звездоца был еще воином грозового племени, по крайней мере, он так считает. «Неужели ты думаешь, что у великого звезда Цапа могут быть дети-полукровки? Да у них самая чистая кровь во всем лесу!» Песчаная буря скривилась от отвращения и с жалостью поглядела на крутобоковых малышей. «Бедняжки!» — вздохнула она. «Ты ведь позволишь им остаться в грозовом племени?» Огнезвезд кивнул. «А что еще мне остается делать?» Когда усталые воины добрались до лагеря, луна уже высоко стояла над верхушками деревьев, заливая холм призрачным серебристым сиянием. Даже не верилось, что этот спокойный и добрый мир существует совсем рядом с костяной горой, с залитой кровью поляной и немыслимой жестокостью, порожденной кровожадным властолюбием звезда Цапа. Но стоило огнезвезду выйти из папоротников на поляну, как этот иллюзорный покой — рассыпался в прах. Буран взволнованно бросился навстречу предводителю, рядом с ним бежал Бурый. На лице молодого воина было написано «Отчаяние». «Слава звездному племени, ты наконец вернулся!» — закричал он. «Рыжинка пропала!»